Глава 48 Сила. Замрите! Я не успел додумать свою мысль, как Рауг тоже заметил новых участников нашей драки и бросил в их сторону одно единственное слово. Я не услышал его, скорее прочитал по губам, но и этого почти оказалось достаточно. Тело начало каменеть, теряя способности двигаться, и только нож Бо вовремя оставивший порез у меня на щеке, вернул меня в сознание. А вот орлам так помочь было некому, и четыре тушки, даже их гигантский сородич, похожие больше на дракона, чем на птицу, перестали махать крыльями и просто рухнули на землю, не способные издать даже крик боли и страха. — Проклятие! Вот это силище! А мы точно сможем выжить! Рядом начались панические разговоры, причем, что характерно, Вопрос победы никто уже не рассматривал, думая лишь о спасении жизни. И ведь словами тут уже не помочь, только ответным ударом. Благо я к нему почти готов. Одна секунда. Телепорт. Я перенесся, остановившись в трех метрах прямо перед прущем на меня раугом. Кстати, на вид самый обычный мужик, в костюме, туфлях и с зализанными волосами. Увидишь такого в лесу и не поймешь, что ему тут делать. До этого-то я видел вблизи только его проекцию. И вот она-то смотрелась настоящим классическим демоном. Впрочем, часто ли размеры можно напрямую соотнести с силой? Черт, кажется, Рауг собирается что-то сказать, а Чешир задерживается с ударом. Нужно срочно придумать способ выиграть себе еще пару секунд. И каково это — быть шестеркой духа, да еще и из внутреннего мира? «Какие крохи со своего стола Гетсо пообещал тебе за помощь в становлении князем?» Оскорбляя противника, называя его слабаком и глупцом, высказывая предположение в том, во что даже сам не веришь, и тогда, если демоны хоть немного похожи на людей, ему обязательно захочется тебе ответить. «Я сам стану князем!» Ну вот, вместо приказа, который я мог бы и не пережить, он начал оправдываться. Все-таки слово — это страшное оружие. «Такой карлик, как ты? Сомневаюсь!» Глядя на демона снизу вверх, я почему-то смог выдать только эту фразу. И она опять сработала. «Похоже, я сегодня настоящий король троллинга». «Я не карлик!» Демон опять потратил время на возражение, а в голове у меня тем временем раздался голос Чешира. «Я готов». «Тогда бей, как договаривались». Рауга еще смотрел на меня, и его губы шевелились, готовясь выдать ответный перл, когда прямо над нами распахнулся портал во внешний мир, а потом оттуда с огромной скоростью вырвались два щупальца, устремившиеся к поверхности. Мне даже показалось, что князь демонов успел выругаться, прежде чем атака Чешира смела его с места и отшвырнула в сторону метров на сто. «А будет знать, как недооценивать людей». Я же запомнил слова Гецио, когда тот говорил, что древние, хоть и подчиняются князьям, но стоят с ними примерно на одном уровне по силе. И убрав из уравнения возможность остановить удар своего неожиданного союзника, я фактически заставил Рауга принять на себя всю его мощь. А теперь, пока князя демонов нет в треугольнике, мы сможем по-быстрому разжечь костер и сбежать отсюда. «Все уходим!» По моей команде мой двойник кинул в траву подожженную кость, что должна будет открыть нам портал на землю. «Получилось!» Степан первым побежал к порталу. «Слава, императрице!» «Слава!» За ним потянулись и остальные люди. «Хорошо сработано, котяра!» Задержавшийся рядом со мной Бо потрепал меня по плечу. Вот только его обращение неожиданно было замечено кое-кем посторонним. «Кот!» Кейси, которая до этого, казалось, не проявляла никакого интереса к нашей беседе, неожиданно оказалась рядом. «Это ты?» «Я!» Прикинув, что если я собираюсь выполнять просьбу Майи и продолжать присматривать за этой девчонкой и за границами гроз абисса надо сознаваться, тем более, что она явно сильный менталист, раз смогла заметить наш разговор сквозь завесу, наверняка поставленную Бо. А обмануть такого мастера без подготовки, с ходу очень непросто. Кот! Громовой рев, вскочившего в отдаление князя демонов, ударил словно звуковая волна, раскидывая в стороны деревья, разгоняя облака и сбивая с ног людей. Вот это мощь! И вот это слух! Ты умрешь! Я не видел Рауга, но две сотканные из мрака копии устремившиеся ко мне, не заметить было просто невозможно. Тем более, что они летели гораздо быстрее, чем в первый раз, да и росли тоже с большей скоростью. «Выживи, увидимся в следующий раз!» Я не сразу понял, что именно задумал Бо, а он взял и, бросившись вперед, перехватил одну из копий демона и исчез с ней во вспышке портала. «Была права!» Отвлекшись на Бо, я не сразу расслышал, что именно начала мне говорить Кейси. «Ты постоянно попадаешь в неприятности». И вот только я задумался, о чем это она вообще, как девушка, опережая мою атаку трех стихий, бросилась вперед и перехватила рывок второй копии Рауга. Меч Кейси остановил ее, но рассечь на части, как в первый раз, с более простым вариантом этой атаки, уже не смог. Впрочем, было видно, что клинок медленно движется вперед. Но и проекция демона это поняла, и, использовав прием Бо, утащила своего соперника через портал куда-то в неизвестность. «Вот же проклятие! Еще недавно рядом со мной стояли два человека, которых я видел активной частью своего будущего, и вот я уже один. Как же быстро этот мир меняется, особенно если эти изменения направлены в сторону ухудшения ситуации. Но некогда рефлексировать». Раук запустил еще пару проекций, прикрывать меня больше некому, а как показали примеры Бо и Кейси, так просто с этими атаками не справиться. Телепорт. Я попробовал перенестись прямо к разожженному костру, но князь демонов, видимо, что-то сделал, и пространственные перемещения оказались под запретом. «Вы ощущаете эффект зелья карика?» «Ну да ничего, нельзя телепортироваться, я буду шевелить ножками». Причем под зельем карика, учитывая, что близко находится выход из этого мира, проекция Мрауга меня не догнать. Князь Демонов, похоже, тоже это понял. зам Он только начал кричать, когда я до боли сжал уши и, постаравшись полностью отключиться от внешнего мира, сосредоточился только на беге. «Шевели ногами, кот, шевели быстрее, если хочешь выжить. Портал совсем близко, я уже чувствую. Еще шаг...» В спину ударяется что-то горячее, и я делаю сразу два, словно пролетая изначально запланированную остановку. Вы перенеслись в небесную крепость. Князь Раук признал вас личным врагом и не смог убить. Вы открываете путь князя. Пройдено процента Дальнейшее развитие невозможно, недостаточный уровень силы. Вот это поворот!